Глава пятая, в появляется красивый куратор и обсуждается псих. Остров Рикарда, часть архипелага императрицы Евгении. Координаты те же. Там в описании квеста справка есть. Ты пока изучи, велел штанский император, а я процесс запущу. И он опять достал уже знакомую четвертому коробочку. «Гуа, импу», — сказал он у нее. «Гуа, ответь импу». «На связи», – раздался уже знакомый женский голос. «Гуа, мы открываем академку на земле. Пока в тестовом режиме в размере одной учебной роты. Базироваться они будут на острове Рикарда. Казарма, полигон и прочие полосы препятствий придется обустраивать с нуля. А задача хоть службу?» Он вдруг повернулся к четвертому и спросил, «Здесь хоть место-то есть для сотни человек?» «Да полно», – ответил тот. «Вон, в районе красных скал. Стройся, не хочу». Тот кивнул и вернулся к коробочке. В общем, пусть на месте свяжутся с новым настоятелем монастыря, 64-й его зовут, и здесь уже определяться. как у тебя. У меня жопа. Эротичным женским голосом проговорила трубка. И довольно красивая, я помню, утвердительно кивнул император. Гуа, ты уверен, что сейчас самое время хвастаться? Ты не понял, им, сказал коробочка. Красивая жопа – это у меня. А у нас огромная, всеобъемлющая, глобальная жопа. Поскольку курировать этот проект и поставил меня, у меня сейчас одно желание напиться в дрова и забыться сном деревянного человека. Подробности будут, невозмутимо поинтересовался император, или ты ограничишься охами, вздохами и жалобами на свою судьбу. Будут, пообещала коробочка. Через пять минут буду, у вас расскажу в подробностях. Имп, если не трудно, на весь портал только не забудь, что у меня твоей выхлопной трубы нет. Хорошо, сделаю портал пониже, пообещал император. Конец связи. Конец связи. Пять минут пролетели быстро. Четвертый только начал читать справку о квесте, как прямо в трапезной, примерно в метре от пола, появился портал, из которого изящно спрыгнула женщина, одетая в примерно такой же комбинезон, как у императора, может быть, чуть проще. Это, надо полагать, и была Гуа, куратор всей операции. Четвертый как будто окаменел. Сказать, что Гуа была красивой, это ничего не сказать. Она была совершенством. Она была красива настолько, что даже не будила греховных мыслей. Ей просто хотелось любоваться, как великим произведением искусства, созданным гением. «Я понимаю, что каждое появление Угуа вызывает потрясение, которое можно измерять в тротиловом эквиваленте», – осторожно начал император. «Но скажу тебе, как на духу, мой юный друг, если ты закроешь рот, ты будешь выглядеть немного умнее». Рот четвертый закрыл с такой поспешностью, что зубы клацнули. «Привет!» – помахала рукой женщина. «Я штанская Гуа». Четвертый смог только кивнуть, так и не выдавив из себя ни слова. Зато штанский не менее игриво помахал ручкой. «Привет, Гуа!» А он штанский монах. Знакомство прошу считать состоявшимся. Реплики из разряда «Очень сильно ряд», опустим за ненадобностью. Часики тикают, и времени все меньше. Скажи мне, как художник художнику, ты сопровождающего нашла? Ну, можно сказать, что нашла. Так можно сказать или нашла? Нашла. Но с его привлечением к операции могут возникнуть проблемы, а у тебя могут возникнуть возражения. Звучит интригующе. И кто же он? Псих. Четвертый был готов поклясться, что после этого короткого слова обладатель меча с двумя лезвиями вздрогнул. Гуа, что-то в последнее время ты неудачно шутишь. Что про жопу, что про психа, а время уходит. Я не шучу им. «Поверь, я все списки пересмотрела дважды. Наш единственный шанс не завалить операцию в самом начале – это выкупать психа у желтошапочных. Он же здесь неподалеку сидит». «Гуа, ты больная? Ты что, его не помнишь?» Этот пассажир умудрился заработать погоняла псих в первые годы после прихода системы, во времена самого запредельного беспредела. Ты забыла, что он в верхних планах учинил? Его единственного из землян вязали с привлечением сил третьего плана. Третьего Гуа, третьего. И только после этого вывели бледного руки ему за спину. Ему пятьсот лет дали Гуа. Пятьсот. Сколько он отсидел? Двести пятьдесят три». Сухо ответила красавица 253. Прекрасно Да нам его выкупа пойдется в немалую копеечку Нет уж Избави нас всех от этого мудреца равного небу Сидит под своей скалой И пусть сидит Я к нему ближе чем на десять верст Не подойду и вам не советую Чур меня, чур Четвертый с большим интересом наблюдал за происходящим Что же это за монстр такой Что обычно невозмутимый император Так разволновался Но не собиралась сдаваться «Я все помню им. Да, его вязали лучшие бойцы верхних планов. А почему пришлось их привлекать? Не потому ли, что псих был непревзойденным бойцом лучшим из наших? Да, после пленения его лишили множества способностей, но я уверена, что и сейчас на земле очень немного тех, кто способен его заварить. Не забывай, свою железную полку он так и не отдал. Это первое. Второе. Жень, он отсидел 253 года». Ты помнишь себя 250 лет назад? Сравни с собой сегодняшним. Тебе не приходило в голову, что человек, ну, пусть не человек, существо, могло измениться? Но и третье, самое главное. У нас нет других вариантов, Жень. Я все перепроверила многократно. В окрестностях Владика просто нет других кандидатур, на которых мы могли бы надавить так, чтобы они согласились на паломничество. и смену класса. А ему сидеть еще 247 лет. За избавление от такой перспективы он вполне может согласиться стать монахом. И не забывай, у нас пока нет второго и третьего сопровождающих. И непонятно, когда мы их найдем. Я не знаю, сколько им придется идти вдвоем. Если кто-то и способен защитить этого задохлика в одиночку, то это псих. По окончании этой вдохновенной речи император задумался и думал довольно долго. Минуты три. Гуа и четвертый молча ждали его решения. Наконец глава клана покачал головы. Нет, он не управляем. Гуа и всегда будет неуправляем, иначе это уже не псих. Я слишком много вложил в этот проект. Привлечь в проект психа, это подвесить тикающую бомбу с часовым механизмом. Никто не будет знать, когда она рванет. Но она рванет обязательно. «Вот именно!» – красавица почему-то победно улыбалась. «Я предполагала, что ты это скажешь. А ведь выход есть, и он очень простой. Просто надо неуправляемого сделать управляемым. Ты помнишь проект Вишенки?» «Ты про тот вынос мозга?» – медленно начал император. «Да-да», – кивнула Гуа. «Знаешь, для чего мне нужны были те пять минут?» Я связалась с Вишенкой, и она клятвенно гарантировала мне, что работающий прототип будет готов через несколько дней. «А псих поведется?» – быстро спросил имп. «Жень, ты что его не помнишь?» – укоризненно спросила улыбающаяся красавица. «Он же на цацках всегда повернут был. Ты вспомни, как он ходил в те годы. С золотой цепью размером с собачью и с аксельбантом, и стиль дембель едет в родной колхоз». «Да, это меня и дело». Император вновь задумался. Через минуту вынес, наконец, вердикт. «Ладно, весь этот проект – такая авантюра, что безумством больше, безумством меньше. Уже нет никакой разницы. Пусть будет псих». Все, решили, Гуа, вались на свиданку с психом, встречаться будешь сама, лично, пообщайся с ним очень плотно. Предложение делай только тогда, когда убедишься, что у него за эти годы башню не сорвало. Это вряд ли, башка у него всегда на зависть крепкая была. Вспомни, чем его только по этой самой голове не лупили, откомментировала Гуа. Сама говорила, люди меняются, хотя ты права. Проблемы с головой могут быть только у того, кто может похвастаться наличием хоть маломальского вместилища ума. В общем, если он не свихнулся, не хочет досиживать и согласиться участвовать в нашей авантюре, начинай с желтошапочными переговоры о выкупе. Постарайся сбить цену, насколько возможно, не забывая, у нас фактически идет война с черными. Дави на то, что если за столько лет он никому не понадобился, то уж сейчас, когда его все забыли, его никто, кроме нас, выкупать не будет. Папу своего поучи переговоры вести, сынок, поморщилась красавица. Извини, да, затупил. Просто времени все меньше, реально, авральд придется. Все, беги, а я с четвертым к тиграм портанусь. Стой, ты вообще что-нибудь для нашего паломника взяла? Хотя бы пилюлю глубинного оздоровления? Вот, ты чуть не забыла. Все, взяла и пилюлю тоже. Хомяк едва не разрыдался, когда мне ее из кланхрана выдавал. «Перетопчется», – отрезал Кланолит. «Нам она нужнее. Давай, начинай инструктаж раздачу слонов и материализацию духов». «Вот это я люблю», – просияла красавица. «Мелкий, иди сюда, будем тебя в дорогу собирать». Перед красавицей не невесть откуда материализовался хурджин. Дорожная сумка из двух соединенных мешков, которые хочешь через плечо носи, хочешь через ложь перекинь. Из пространственного кармана вытащила, – догадался четвертый, жалостливо вздохнул. До двухсотого уровня о пространственном кармане можно было и не мечтать. Конечно, мы бы с удовольствием упаковали тебя в полный фарш, но, к сожалению, мелкий, много в дорогу тебе не дашь, начала меж тем инструктаж Гуа. Разгадка одна. Дай угадаю. Безблагодатность влез с непонятной репликой император. Разгадка одна. Твоя святость. Подчеркнуто, игнорируя клана Лида, пояснила красавица. Подробнее прочитаешь справки, но главное поясню на словах. Нет более капризного прокачки параметра, чем святость. Ты должен безукоризненно следовать монашескому канону, иначе вместо роста начинается регресс. Пронежился в постели утром лишние 10 минут – получай минус. Сожрал с голодухи кусок мяса – получай минус. Сорвался и наорал на тупицу подчиненного, получай минус. Не выдержал, полез в драку, получай кучу минусов. В общем, один только генка, святой человек, мог качать это умение. Ну и тебе придется научиться, если хочешь выжить. Уясни раз и навсегда. Один из главных принципов прокачки – избегать излишеств, обходиться только самым минимумом. Поэтому снаряжать тебя всерьез не только бессмысленно, но и вредно. Мы тебя упакуем, а с тебя святость слетит. С другой стороны, стороны, есть вещи, без которых тебе просто не обойтись. Первое – это подорожная, и она подала четвертому довольно-таки большой свиток. У подорожной двойное назначение. С одной стороны, она подтверждает, что ваше паломничество – проект клана штанских. Нас, разумеется, знают далеко не везде, но там, где знают, подтвержденная принадлежность к одному из ведущих кланов Земли верхних планах может уберечь тебя от неприятностей. Но главный смысл подорожной в другом Ты должен отмечать ее у всех городов и поселений, через которые вы будете проходить. По возможности, разумеется. Если в какой-нибудь пещере демонов из вас будут готовить обед, не надо подсовывать подорожную, говорю со словами «распишитесь и печать поставьте, пожалуйста». Но если есть маломальская возможность, лучше отметку поставить. Дело в том, что эти отметки сигнализируют системе, что паломничество продолжается, квест выполняется, и за каждую отметку она будет отсыпать вам добряков. И чем дальше вы зайдете, тем больше. Главные из этих добряков – очки для прокачки святости. Пока все понятно. Конечно. Пожал плечами четвертый. Тогда спрячь подорожную в сумке. Хуржжин, кстати, абсолютно обычный. Ни вес не снижает, ни тем более в подпространство ничего не прячет. Цена ему три копейки. Зато и влияние на святость нулевую. Износится – поменяешь. Пошли дальше. Бронька и пуха. Чего, не понял четвертый. Одежда, говорю, и оружие. Не обращай внимания. Последствия юношеского зависания в онлайловых РПГ. Гуа у нас из задротов прокомментировал император и не музыкально пропел. а после из-за дрота до да министра дорастешь». В ответ даже не последовало традиционного «заткнись». Но инструктор так посмотрела на своего клоналида, что тут заметно смутился и примиряюще поднял руки. «Все, извини, бес попутал». Гуапа, молчав, кивнула и продолжила. «Из одежды тебе три монашеские рясы, две дорожных на сменку и парадные». Дорожные – обычные, безо всяких плюсов, а вот парадная изрядно навороченная. Использовать ее будешь для торжественных приемов или если молебен попросят отслужить. Несмотря на богатый внешний вид, святость при использовании поднимает по максимуму. Мы склады в трех филиалах вернем перевернули, прежде чем этот уникум нашли. Эту рясу береги, в дороге на замену вы ничего не найдете, а на свете по-прежнему чаще всего встречают по одежке. В одной из дорожных ряс переодеваешься сейчас. Два оставшихся комплекта одеяний в сумке. О, Господи, этот телок еще и красней. Да отвернусь и отвернусь. Не надо нам здесь рыдание оскорбленной невинности. И красавица действительно повернулась к монаху спиной, и следующий предмет поддала из-за плеча, не поворачивая головы. Пуха. Посох монашеский дорожность с девятью медными и стальными кольцами. Его тоже береги, редкая вещь. Святость не режет вообще, заклинание усиливает изрядно. Если ты в дороге обзаведешься чем-нибудь, кроме своего любимого малого лечения, пригодится. Дальше. Банок, то есть пилюль, заряженных одноразовыми заклинанием, тебе достанется всего пять, больше нельзя. И опять-таки, только то, без чего не обойтись. 4 из пяти – Это заклинание смены класса. Это для твоих спутников, хаев демонов, которые согласятся последовать с тобой в паломничестве. Эти банки береги как ока. В дороге вы их никак не добудете. Они стоят как крыло от космического корабля «Буран». Как что? Опять не понял четвертый. Забей, посоветовала Гуа. Они уже при тебе. На руках твоей парадной рясы четыре красных пуговицы, по две на каждом. Когда находишь спутника, срезаешь пуговицу, даешь ему проглотить, у него появляется возможность сменить класс на монаха. «А почему четыре?» – удивился Мона. «Говорились же про трех хаев. Перекинутый по нормам проходит, я перепроверила. Только перекинутого бери с верховым животным в основе». «В смысле?» «В смысле из тех демонов, кто развился из лошади, там, осла и тому подобное. А то возьмешь ежа, потом всю задницу исколешь. Перекинутому придется путешествовать в своем изначальном виде. И в качестве верхового животного не забывай». «Понял», – подтвердил четвертый. «Пятое заклинание трехразовое. Ты там переоделся, красная девица? Да, давно, извините. Прекрасно. Гуа повернулась и протянула ему обычную иголку. Вот. Здесь томятся в заключении три духа вечерней звезды с запада. Когда ты попадаешь в полную задницу. Заметь, я не говорю «если», я говорю «когда». Так вот, когда ты попадаешь в полную задницу, и у тебя не будет даже теоретической возможности спастись, просто уколи себя этой иголкой до крови. «Дух вечерней звезды выпьет каплю твоей крови и сможет покинуть свое узилище. В благодарность он тебя из этой задницы вытащит. Но эта услуга одноразовая. Не забывай, у тебя всего три духа на все путешествие». Понятно, кивнул четвертый и замялся, не зная, куда деть гол. «В рукав воткни». Заметив его колебания, посоветовала Гуа. «Да не сюда, в самый низ рукава. Тогда ты сможешь ее достать, даже если у тебя руки будут связаны за спиной». «Так». Она на мгновение задумалась. Чашки для еды и сбора подаяний, котелок, огни, и прочие нужные мелочи лежат в хурджине. Тексты, молитвы, богослужения, религиозные трактаты, выучиваемые заклинания и прочая полезная литература уже закачаны в встроенную библиотеку. Возьми себе за правило читать их каждый день перед сном. Тебе нужно до Москвы кровь из носа прокачать святость до второго уровня. Вроде бы все. Настало время вишенки на торте. Гуа протянула четвертому небольшую круглую пилюлю. «Просто проглоти». «А что это?» – А после поинтересовался монах. «Пилюля глубинного оздоровления, легендарка. Пять минут тебе будет очень больно, а потом твой организм очистится от всех шлаков и полностью перестроится. Ты станешь таким, каким вырос бы, не зная нужды с полноценным питанием и целым штатом личных докторов и тренеров. В дорогу уйдешь полностью здоровым. Глотай». И четвертый проглотил пилюлю.